Глава 9. Репортажи иностранных СМИ по поводу массовых беспорядков в Рио-де-Жанейро от 26 июня 2027 года. Сегодня в Рио-де-Жанейро начались беспорядочные демонстрации. Манифестанты оккупировали центральные площади города и осаждают отделения полиции, станции скорой помощи и муниципалитеты. Очевидцы сообщают, что обстановка в городе наколена до предела. Периодически слышатся выстрелы. Российский МИД высказал озабоченность дестабилизации ситуации в крупнейшем городе страны участника БРИКС – Russia Today. На улицах Рио-де-Жанейро развернулась натуральная гражданская война. Стрельба в городе не умолкает ни на секунду, множество зданий горит. Свою роль в творящейся неразберихе сыграл ураган, обрушившийся на побережье. Есть информация, что в беспорядках участвует неизвестная частная армия. Уличные банды выступают отдельной, третьей силой. Несложно предположить, что начнется в городе, если правительству не удастся восстановить порядок. BBC News. По словам наших репортеров, гуманитарную ситуацию в городе можно назвать критической. Ее сравнивают с ситуацией во время осады Сараева, Однако, в отличие от столицы Боснии и Герцеговины, в Рио-де-Жанейро нет значимых сил самообороны. И город буквально разодран на части мелкими группировками. Здесь постоянно слышна стрельба, а улицы простреливаются снайперами, без предупреждения стреляющими на поражение. Кроме того, ураган все еще не закончился. Порывы шквального ветра и дождь делают выход на улицу невозможным. ТВП-Инфо Ненавижу просыпаться в незнакомых местах. Пробуждение всегда ведет за собой целую кучу вопросов. Тем более, если ты уснул не по своей воле. А в этот раз я чувствовал себя на удивление хорошо, в отличие от тех случаев, когда мне приходилось принудительно засыпать до этого. Не знаю, каким препаратом меня усыпили, но я ощущал себя выспавшимся чуть ли не на всю жизнь хотя, судя по тому, в какой ситуации мы оказались, это мог быть последний сон в моей жизни. Я постарался не подавать виду, что пришел в себя и аккуратно огляделся из-под век. Я находился в комнате с гладкими, будто полированными металлическими стенами. Под потолком висели крюки, вроде тех, при помощи которых подвешивают туши на бойнях. Ноздри щекотал неприятный запах такой силы, что на языке я почувствовал гадостный солоноватый привкус. «Металл?» «Да, пожалуй». В тело врезались веревки, причем с такой силой, что мысли о том, чтобы пытаться перетереть их, покинули меня сами собой. Я осмотрелся. Неподалеку от меня, примотанный к стулу, сидел Шон. Он был еще без сознания. На голове крупная ссадина. Мы находились тут не так уж и мало времени. Его рана уже перестала кровоточить. Еще на одном стуле обнаружился наемник. Живой, невредимый и с интересом оглядывающийся по сторонам. «Холодильник?» – спросил Андрей. «Вы серьезно?» «Не знаю, к кому ты обращаешься, дружище. Ну да, это похоже на холодильник». Я попытался пожать плечами, но веревки помешали. «Знаешь хоть один мясной магазин тут? Бойню?» «Знаю мясокомбинат», — мрачно ответил наемник. «На самой окраине города, но для зоны это практически центр». «Кому может прийти в голову занять мясокомбинат под базу?» Задал я риторический вопрос, который Андрей воспринял серьезно. «Нет, ты не понимаешь. Это огражденная территория огромной площади. Забойные цеха... «Цеха под переработку, холодильники — это чертово прорва места!» «Понял», — кивнул я в ответ и озвучил свои мысли. «А если мясо увозили в грузовиках-рефрижераторах, значит, есть и стоянка, и зона погрузки-выгрузки». «И как крепость хорошо», — продолжил за меня Андрей. «Металл, бетон и теплоизолятор. Да и место такое» стратегическая если мне не изменяет память. Достаточно глубоко в зоне, чтобы не шастал, кто попало. И вместе с тем не так уж далеко от сталкерских троп. Вопрос в том, зачем нас сюда засунули?» «Браво!» – раздался из-за спины голос. «Мое восхищение, наемник! Наш лагерь на самом деле находится в стратегически важной точке. Моя идея. Нравится?» Идея расположить здесь лагерь была вполне ничего себе, а вот обладатель голоса мне не нравился заранее. Уж слишком много самодовольства в нем было. Мы с Андреем молчали, предоставив говорившему догадываться об ответе. Я покосился на крюки, висевшие под потолком. А в отличие от стен, они были насквозь ржавыми что навевало мысли о том, что их могли использовать отнюдь не по назначению. «Боишься оказаться на одном из крюков?» — спросили сзади. «Можешь быть спокоен, это тебе не грозит. Если бы мы хотели применить варварские методы, в которых, я думаю, вы оба достаточно неплохо разбираетесь, то беседовали бы не в холодильнике, а в забоенном цехе». «Не будете пытать?» — спросил я и демонстративно усмехнулся. «Серьезно?» «Это не изящно продолжил голос. Его обладатель по-прежнему не желал показываться нам на глаза. «Достижения современной науки дают нам абсолютно безграничные возможности. Я думаю, вы уже успели познакомиться с одним из наших составов». «Ты про ту дрянь, которую нам вкололи в лесу?» — спросил я. Исключительно для того, чтобы поддержать разговор. «Это не дрянь, молодой человек. Это то, зачем будущее. Есть множество снотворных составов, но у всех них есть один недостаток». «Может быть, хватит?» Невежливо прервал его наемник. «Говорите, зачем вы нас схватили. Чем мы помешали вам?» «Наглец!» Обладатель голоса наконец-то вышел из-за наших спин. Высокий, седовласый. Лицо испещрено морщинами. Камуфляжная куртка с иголочки, без единой складки, только придавала старику аристократичности. «Ты сам прекрасно знаешь, чем». Мы с Андреем многозначительно переглянулись. идеи не было. Возможности вырваться никакой. Задумавшись, я посмотрел на Шона. «Стрит-нига» по-прежнему находился в состоянии Грогги, и помощи от него ждать не стоило. Хотя какую помощь может оказать один связанный чувак двум другим связанным чувакам? «Странная компания для прогулок вы не находите?» поинтересовался наш собеседник, усевшись на стул прямо перед нами. «Контрабандист, сбежавший из России от проблем с криминалом и законом. Наемник» которого до сих пор разыскивают люди одного очень влиятельного человека из нашего северного соседа Колумбии. «Русские, что с вас взять?» На секунду задумавшись, он посмотрел на третьего из нашей команды. «Раб местной группировки из фавел, перепроданный сюда с плантации того самого человека, которому умудрился перейти дорогу наемник». Не уверен, что этот негр выглядит уместно здесь. Однако, все же он с вами. Считай, что у нас комплекс вины перед его соотечественниками. Попытался пошутить Андрей. Мне интереснее, почему тебя так интересует наше прошлое. Откуда ты, мать твою, о нем вообще знаешь? Чье прошлое? Человека, который из-за своей алчности перешел нам дорогу, сунувшись в нашу операцию а из-за своей тупости едва не попал к копам? Или наемника, которому не повезло оказаться с ним рядом? Ты должен был всего лишь доставить нам контейнер, а тебя угораздило связаться с этим придурком. Негр? Он меня вообще не интересует. Расходный материал. Биомусор. Андрей покосился на меня. Плюс тридцать, Артур. Не пытайся спорить. Если бы не ты... «Меня бы здесь не было». «Не вопрос», — кивнул я. «Плюс пятьдесят, если мы отсюда выйдем». «Я тебя за язык не тянул», — усмехнулся наемник. «Плюс пятьдесят, заметано». Наш гостеприимный хозяин посмотрел на нас, как на идиотов, вздохнул и потянулся к сумке, стоявшей возле ножки стола, но, вопреки моим опасениям, вынул из него не оружие, И не пыточный арсенал, а ноутбук. Ставил в него валявшийся на полу провод, постучал по клавишам. «Пока допроса не будет», — протянул он, щелкая кнопками тачпада. «С вами хочет поговорить Арманд Моро. Слышали, наверное?» «Арманд Моро?» Сложно найти человека, не слышавшего о нем. «Владелец крупной корпорации, меценат». Тратит огромное количество денег на научные исследования в области различных способов продления жизни. Периодически дает интервью, которое обязательно публикуется на первых разворотах журналов. По слухам, одним из источников дохода крепко связан с Риозоной. Слухи в кое-то веге оказались правдой? Ну какого хрена? Этот доходяга, которому на кладбище прогулы ставят который год, «Как он оказался связан с Новым Рассветом?» «Или он...» «Да ладно! Моро, глава Нового Рассвета?» Встав со стула, мужик поставил компьютер на сиденье «Видеовызов, ничего странного. Спутниковые телефоны тут ловят. Почему бы интернету не быть?» Соединение установилось, экран моргнул, и на нем появилось изображение человека, одетого в костюм. Правда, детали по крое разглядеть было невозможно. Изображение постоянно дергалось и распадалось на пиксели. Скорости-то им не хватало. На секунду все выровнялось, и картинка сфокусировалась на виде из окна за спиной у мужчины. Вид сверху, можно даже сказать, что с высоты птичьего полета. Знакомая площадь. «Где же я ее видел?» Камера к тому времени сменила фокус, и теперь я вновь видел человека на равномерно сером фоне. И если моего прошлого собеседника я мог бы назвать старым, то этого иначе как «древним» не получалось. «И кто этот милый старичок?» – поинтересовался я, подняв голову и нагло усмехнувшись в камеру. «Наверное, я у него на газоне машину парковал?» «Нет». «Ты просто был неаккуратен, сынок», – раздался из миниатюрных динамиков голос. Достаточно крепкий, но все же старческое дребезжание слышалось в нем отчетливо. «Для специалиста того уровня, о котором мне рассказывали, ты был даже слишком неаккуратен. Какого хрена ты поперся в моем и как умудрился влезть со своей тачкой в фокус-камер?» Я молчал. — Единственное твое достижение — то, что тебя не взяли копы. — И то не твое, — старик усмехнулся. — Даже нахватавшись свинца, тебе не хватило ума сдохнуть и тем самым избавить меня и моих людей от целой кучи проблем. Ты приперся сюда и не даешь себя убить. Я пожал плечами, мол, извините. Виноват, исправлюсь, если вы настаиваете. — Ради чего все это? — «Ты копал под нас? Работая на Гюнтера, вынюхивал что-то?» Продолжал вопросы Моро. Тишина и недоуменные взгляды в мою сторону. Я рассмеялся. В этот раз мне хотя бы было что сказать. «Я! Копал! Под вас!» Выделяя каждое слово паузами, произнес я и укоризненно покачал головой. «Серьезно? Копал! Ага! Работая на бразильские власти!» «Потому тот громило меня и выбрал, чтобы отвезти дрянь, при помощи которой вы убили беднягу Досилва». Я не выдержал. «Вы охренели, ублюдки!» — ледяным голосом спросил я и вдруг заорал, заставив всех в комнате дернуться. «Вы подставили меня, пытались выставить убийцей политика. Отряд спецназа разнес мой дом. А сейчас здесь, в зоне, схватили и пытаетесь выведать непонятно что? Знаете что?» Можете отсосать у меня. Черт, что-то я часто срываюсь в последнее время. Раньше мне это было не свойственно. Мы подставили тебя? Искренне удивился Моро. Да ты нам и даром не нужен был, мелкая сошка, шестерка, контрабандист. Ты нам понадобился только, чтобы доставить нужную вещь в нужное место. Не знаю, какая муха ужалила встречавшего тебя идиота, решившего добраться до Мэма с комфортом как и не знаю почему ты и согласился. Только факт остаётся фактом. Ты засветился, и копы на тебя вышли. Нам оставалось только использовать ситуацию. И не могу сказать, что ты не сыграл нам на руку. Правда, деньги, заплаченные командиру спецназа за то, чтобы ты вырвался из дома, вошли в непредвиденные расходы, но они окупились сполна. Твои гонки на выживание отлично привлекли внимание всех полицейских сил города, дав нам возможность довести дело до конца. Так что, да, спасибо тебе. А вот потом, когда ты умудрился выжить в погоне, ты стал нам мешать. Зачем ты выжил?» Старик казался искренне удивленным. «Это было не по плану, Артур?» «Дал закончить дело? Какое хрен дело? Если бы я мог, я бы вскочил. Но веревки крепко держали меня. Морони ответил. «Сержио, я им не верю», — обратился он к своему офицеру. «Вытряхни из них все, потом доложишь». «Я устал». И отключился. Наш тюремщик, которого, как выяснилось, звали Сержио, тут же закрыл ноутбук от нас своей спиной, снова принявшись долбить по клавишам. Захлопнул крышку и небрежно засунул его в сумку. «Иголками тыкать в нас будешь?» спросил наемник. «Тебя нет. Тебя просто пристрелю», невозмутимо ответил Сержио. «В принципе, тебя и притащили сюда только потому, что вы вместе были. Так бы сразу прикончили». «Да пошел ты!» огрызнулся наемник. «Давай заканчиваю уже, ублюдок!» Вынув из кобуры пистолет, Сержио двинулся к нему. На полпути остановился и повернулся ко мне. «Твоя погоня отвлекла внимание властей, и мы без проблем смогли ввести в зону нашу технику», — устал объяснил он. «Не то, чтобы это что-то для тебя значило, но, по крайней мере, прежде чем стать идиотом после допроса, ты узнал, что послужил благому делу. Рассвет грядет». Шон открыл глаза а Вроде всего несколько секунд назад он, сломя голову, бежал по лесу, пытаясь скрыться от головореза в черной форме. Бил чем попало и куда попало, стрелял. А сейчас он оказался здесь. Полутемные прохладные помещения, сильно пахнущие металлом. Прожавевшие крюки на цепях, свисающих с потолка, и силуэт человека, нацелившего пистолет в лицо наемника. «Да пошел ты!» – прорал Андрей. Шон вспомнил все. Вспомнил постоянное унижение и недоедание, постоянный страх смерти в аномалии, и то, как двое незнакомцев вытащили его и дали возможность снова почувствовать себя свободным человеком. Он должен хотя бы попытаться вернуть им долг. Веревки держали надежно, потому не стоит даже пытаться их разорвать. Есть другое звено, более слабое. Шон напряг мышцы, собрался и резко прыгнул вместе со стулом, заваливаясь на спину. Послышался треск разваливающегося дерева и... Сержио повернулся, обратив внимание на оставшего рваться в путах негра, и я решил воспользоваться моментом. Резко оттолкнувшись ступнями, я завалил стул назад, отвлекая внимание убийцы на себя. Раздался треск разваливающегося дерева, и Шон одним прыжком преодолел расстояние до неудавшегося экзекутора, сбивая его с ног и вырывая пистолет. Послышался звук увесистой плюхи, еще один, а дальше удары так и посыпались на голову ошарашенного палача. Я не мог толком видеть, что творится вне поля моего зрения. Под неестественным углом выгнув шею, я, наконец, смог рассмотреть происходящее. Усевшись на грудь старика, негр методично забивал его рукояткой пистолета, нанося удар за ударом. Лицо Сержева превратилось в один огромный кровоподтек, голова беспомощно моталась из стороны в сторону. Он уже был мертв, окончательно и бесповоротно. Ударив еще дважды, Шон швырнул пистолет на пол и, схватившись за голову обеими руками, осел, сгорбился, видимо, потеряв всякое желание бороться. Мы с наемником переглянулись. Если нас застанут в таком положении, то судьбе нашей не позавидуешь. Андрей заерзал на месте, крякнул. Что-то хрустнуло, и он показал мне свободные руки. «Иллюзионист, мать твою!» выругался я на него. «Давай уже освобождай меня!» «Профи хреновы!» покачал головой Андрей, разминая затекшее запястье. Все закладки вытащили, а пуговицу заточенную пропустили. Через несколько секунд я снова стоял на ногах, потирая кисти. Затягивая веревки, эти парни вовсе не жалели сил. Ублюдки. Знали, что живыми мы из морозильника уже не выйдем. Шон продолжал сидеть на полу, тупо уставившись в одну точку. С этим нужно было срочно что-то делать. Пора было валить, причем как можно скорее. «Парень, ты живой?» – спросил я, ткнув негра в плечо. Тот не отреагировал, даже глазом не моргнул, продолжая рассматривать металлическую стену. «Да что с ним, блин?» Схватив Шона за плечо, я развернул его к себе и слегка встряхнул. Он посмотрел на меня отрешенным взглядом. «Что же ты вспомнил, очнувшись, парень? Чего впал в прострацию?» В его глазах на мгновение появилось осмысленное выражение – Однако даже сейчас в них плескались страх и отчаяние. «Черт! Его что, придется тащить с собой за руку? Или на привязи?» «Вставай, здоровяк!» — я снова тряхнул его. «Нужно уходить отсюда!» Шон опустил взгляд и посмотрел на свои руки. Ладони были покрыты свежей кровью. Она въедалась в кожу, затекала под ногтевые пластины. «Мать твою!» Андрей тем временем добрался до пистолета, вынул обойму и проверил ствол. С сомнением в голосе хмыкнул, явно не веря, что использование в качестве дробилки для костей пройдет бесследно для детища австрийских оружейников. Но пренебрегать даже таким оружием не стал. Снял пистолет с предохранителя и взвел курок. «Вот же мать твою!» – прошептал я и в очередной раз, тряся тело Шона, обратился к нему. «Давай, дружище, нам нужно уходить!» «Все как тогда, док!» Едва слышно прошептал он. «Все как тогда!» «Все повторяется, Нига!» Кажется, я понял, о чем он говорит. Парень заново пережил свое пленение и отправку в рабство. «Психологическая травма, Фикли!» «Ничего не повторяется, чувак!» Постарался убедить я его. «Теперь ты свободный человек. Мы выберемся. Ты отправишься к себе на район. Соберешь корешей, а потом пустишь по пуле в башку каждому, кто причастен к тому, что тогда произошло. Нравится тебе эта идея, парень?» «Черт!» — он глубоко вздохнул. «Наверное, ты прав. Это то, что давало мне силы держаться все это время. Чтобы не подохнуть на плантациях мака в Колумбии или здесь» превратившись в еще один артефакт. «Я хочу отомстить! Я действительно хочу отомстить!» Я глубоко вдохнул. «Ну сколько можно время терять?» «Вставай, парень, пошли со мной, и обещаю, я помогу тебе!» «Как ты помог мне сегодня?» Шон, ничего не ответив, вытер руки о камуфляжную рубашку трупа и, наконец, встал. Оглядевшись, он подошел к тому, что осталось от стула, на котором он сидел, и с треском оторвал одну из ножек. Помахал из стороны в сторону, будто дубиной. Так себе оружие, конечно. Однако стоило помнить о воистину медвежьей силе бывшего боксера. Хотя все это баловство, даже против пистолета. А за дверью нас наверняка ждет что-то поинтереснее. Хорошие двери, кстати. Звукоизолированные. Иначе тут толпа была бы уже. Борясь с брезгливостью, я обшарил тело Серджио. Ни запасных обоим, ни дополнительного оружия, к большому моему сожалению, у него не оказалось. «Ну что, пошли?» — махнул я в сторону тяжелой двери. «У тебя есть план?» — поинтересовался Андрей, нацеливая ствол пистолета на проем. «Не то чтобы это было совсем похоже на план...» «Но, думаю, нужно просто выбраться с этой базы, потом из зоны и пустить пулю в башку того старика». Я невольно усмехнулся своему оптимизму. «Это именно то, чего мне сейчас хочется больше всего». «Ну, не считая двойной шавермы». «Шаурмы», — механически поправил меня Андрей. «Питер, чтоб тебя». «Неважно», — усмехнулся я. «Ладно, давай выбираться отсюда». «Давай» открывая дверь, я страхую». Я потянул на себя тяжелую металлическую створку, а через секунду Андрей рванул в следующую комнату, выставив перед собой ствол. «Руки!» – страшным шепотом приказал он там кому-то. «Не вздумай хвататься за оружие! Я, мать твою, не шучу!» Я тоже покинул холодильник. Следующее помещение оказалось небольшой комнаткой, чем-то вроде предбанника. Охранник стоял перед стеной, подняв руки вверх. На груди у него висел немецкий mp 5 «Повернись спиной и положи руки на стену», — приказал я охраннику. «С чего мне тебя слушаться?» — поинтересовался тот. «С того, что у меня есть пушка, а палец чешется на спуске», — ответил ему вместо меня Андрей и для пущей убедительности прикрикнул. «К стене быстро!» Развернувшись, боец встал к стене и поднял руки. «Тише!» — обратился он к наемнику. «Спокойнее, парень!» Дверь, ведущая в коридор, раскрылась. Я увидел ошарашенное лицо еще одного бойца в черной форме. «Пленные вырвались!» — заорал тот, что был под прицелом наемника. «Зови остальных, мать твою!» Лицо исчезло. Андрей выругался и выжал спуск. Но вместо выстрела пистолет издал только едва слышный щелчок. Шон все же умудрился вывести надежный, как часы, австрийский механизм из строя. Однако негр реабилитировался, с размаху врезав ножкой стула в основание затылка крикуна, отправив его в нокаут. Он забрал пистолет из кобуры парня, а наемник вооружился автоматом. Без оружия остался я один. Оглядевшись вокруг, увидел в углу комнаты наши рюкзаки, небрежно сваленные в кучу. Преодолев разделяющее меня и мое оружие два метра, я схватил с пола товар. Проверил магазин, скользнул пальцем по переводчику режимов огня. Дослал патрон. Магазин, правда, всего один, но я и с этим способен натворить дел, можете быть уверены. Если, конечно, нас просто не забросают гранатами. Где моя разгрузка? Там должны быть еще патроны. «Прикройте», — приказал я, — и, уложившись в несколько биений сердца, натянул на себя разгрузочный жилет и закинул за спину рюкзак. А вот теперь я был готов к тому, чтобы двигаться, а приятная тяжесть магазинов добавляла уверенности. «Быстро одевайтесь», — приказал я, смещаясь и принимая дверь в сектор обстрела. «Нужно выметаться отсюда». Оба моих спутника рванули через комнату и принялись снаряжаться. Я дождался, пока они закончат, достал из-под сумка гранату, рванул прочь предохранительное кольцо и метнул ее в дверной проем с таким расчетом, чтобы мой взрывоопасный подарок отскочил от стены. «Граната!» — раздался крик из-за двери и топот нескольких пар ботинок, через мгновение заглушенный взрывом. «За мной давайте!» — прорал я своим и рванул из комнаты, на ходу открывая огонь. В узком коридоре нужно было совсем не уметь стрелять, чтобы промахнуться, поэтому единственным моим шансом было подавить противника до того, как кто-нибудь из новорассветовцев садит пулю мне в башку. Один из парней в черной форме лежал на бетонном полу, баюкая в руках собственные кишки. Второй, в отличие от своего товарища, не пренебрегший бронежилетом, тупо мотал головой, пытаясь сообразить, что произошло. Я несколькими выстрелами прикончил обоих и побежал вперед. Третий, видимо, из неторопливых, либо наоборот, успевший отбежать подальше от взрыва, открыл огонь. Я нырнул в сторону, прикрываясь массивной трубой, оказавшейся тут весьма кстати. Пули, рикошетель от металла и бетона во все стороны находиться в коридоре с каждой секундой становилось все опаснее. Андрей выглянул из дверного проема и, быстро оценив обстановку, рванул вперед, падая на живот. Прокатившись по полу, он достиг укрытия за одним из трупов и открыл огонь. Конструкция моего оружия позволяла держать его одной рукой. Выставив автомат из-за трубы, я высадил длинную очередь на весь магазин, поддерживая наемника огнем и отвлекая внимание. Попал ли я в кого-то, не знаю. Как бы там ни было, выстрелы с той стороны прекратились, и мы получили возможность покинуть свои укрытия. Шон последовал за нами. Коридор закончился большим залом разделочного цеха. Кафельные ванны для крови, стоки, чертова куча столов, циркулярные пилы, которыми туши разрезались на части. Да, нам повезло, что нас не стали допрашивать. Не знаю, как бы я повел себя, оказавшись на разделочном столе. Скинув автомат, я расстрелял парня, чёрт знает откуда, внезапно выскочившего перед нами. Он упал назад, и через секунду исчез во вспышке, оставив после себя только крик боли и кровь, упругой горячей волной хлестнувшую меня по лицу. Это заставило меня сбавить темп. Андрей всё это время вёл нас так уверенно, что об аномалиях я просто забыл. Только вот забывчивость эту иначе как преступное назвать нельзя. «Правда, аномалии в штаб-квартире нового рассвета?» «Как-то странновато». Схватив со стола пустую бутылку, я бросил ее перед собой. Раздался хлопок, и кусочки стекла разлетелись веером, прямо в воздухе превращаясь в пыль. Меня передернуло, когда я представил, что было бы, влети я с разбегу в аномалию. «В отличном месте себе эти уроды базу строили». Обойдя ловушку по широкой дуге, я рванул вперед к широкому дверному проему. Из-за массивного станка, на котором была закреплена циркулярка, по мне открыли огонь. Стрелявший не высовывался, и достать его отсюда возможности не было. Недолго думая, я бросил автомат, заставив его повиснуть на шее, и достал из-под сумка еще одну гранату. Жестом приказал Шону и Айвену укрыться, выдернул чеку и, засев за массивной чугунной ванной, катнул гранату по полу, сразу после этого прикрыв уши руками и широко открыв рот. Грохнуло. Я высунулся и увидел, как боец в агонии сучит ногами. «Выкуси!» Путь к двери оказался свободен. Отсюда я уже мог разглядеть, что ведет она наружу, в зону разгрузки. Или погрузки, кто его знает. «Там нас ждали!» Одновременно заговорили не меньше десятка стволов, заставив меня юркнуть обратно в цех и спрятаться за бетонной стеной. Черт, и что дальше? Нам надо двигаться вперед. Неизвестно, остались ли в здании бойцы рассвета. Еще не хватало, чтобы они нам в спину сейчас ударили. Но как прорываться? У меня идей не было. С другой стороны дверного проема Андрей с абсолютно спокойным лицом Менял магазин в автомате. «На редкость невозмутимый парень». «Сдавайтесь!» — раздался снаружи голос. «Сдавайтесь, и мы сохраним вам жизнь!» Мы с наемником переглянулись. «Плюс пятьдесят. Помнишь, Артур?» Наемник прищурился, достал что-то из кармана и высунулся из-за колонны. «Русские не сдаются!» Он махнул рукой, и в сторону врага полетел какой-то темный предмет. Сам же наемник рванул назад в здание, зажимая уши руками. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним следом. Сзади раздался мелодичный звон, и дикая боль швырнула меня на пол, размазывая по грязному бетону.